Он поднялся в семь часов, разбуженный батараком, которому предстояло доставить его багаж на станцию. Поскольку поезд отправлялся, по словам тещи, примерно около восьми, он, не торопясь, оделся и спустился в сад, где и встретил тещу. Они стояли и говорили о его будущем, когда из окна на первом этаже прозвучал грубый и резкий голос. Это был голос тестя. «Ты что, до сих пор не уехал?» «Нет, поезд уходит без четверти восемь». «Какой идиот тебе это сказал?» Сказала ему, как известной теща, и потому он не мог ответить на вопрос, какой именно идиот дал ему неточные сведения. «Одевайся, ступай на вокзал и посмотри расписание, когда идет следующий поезд». И поскольку он замешкался, прозвучал очередной приказ. «Ну?» Будто удар кнутом. Тут ему стало ясно, как он должен поступить. Он попрощался за руку с тещей и ушел. По его решительным шагам можно было понять, что, в отличие от шагов, ведущих в логово льва, эти напротив ведут прочь, и он никогда не вернется обратно. Недаром же вслед ему тотчас прозвучало «Аксель!». Что-то защемило в его груди, но коль скоро он уже шел, то и продолжал идти, идти и идти, идти, не оборачиваясь. Он дошел до станции, посмотрел расписание, спросил, когда будет ближайший поезд, ответа не получил, снова вышел, определил по солнцу, где находится северо-восток и двинулся по проселку. И все это так спокойно, словно действуя по давно уже составленному плану. Скоро он вышел в поля, одинокий, без багажа, без крова, без пальто, только с палкой в руках. Он ни на кого не держал зла. Старик, в общем-то, прав, и даже его последний оклик прозвучал как просьба не сердиться на него за скверное настроение. Он даже испытывал некоторое чувство вины перед этим человеком, которому принес лишь заботы и огорчение. Но и признать себя виноватым он тоже не желал, ибо поступал так, как мог и как считал нужным. Но сейчас он был свободен, оставив позади себя самый страшный ад а солнце сияло, а земля перед ним была зеленая и открытая, и весь мир был перед ним. Он сбросил детский костюмчик, который ему пришлось носить целых восемь дней, снова ощутил себя человеком и мужчиной, и все шагал и шагал. План у него был такой — для начала дойти до какой-нибудь пристани, там телеграммой запросить свой багаж и, сев на пароход, уплыть в Копенгаген. «Все было бы очень смешно», — рассуждал он сам с собой, «если б не так трагично для стариков. Выглядит оно не очень хорошо, но ведь я справлялся и с более серьезными проблемами. Я рыцарь с большой дороги, ну и пусть. Тем самым становятся излишними любые притязания на честь, достоинство и тому подобное. И вообще, когда больше нечего терять, становится очень весело. э ге -э гей -э -э -э. В следующий городок он вошел, как старый солдат, попросил вина и курева, развеселился, разговорился с хозяином, а потом строевым шагом двинулся дальше. Время от времени на него накатывал приступ сентиментальности. Он вспоминал слова тещи о дикой охоте, не мог не признать, что все выходит не совсем так, как надо, ибо подобных неудач он никогда еще не испытывал. И раз другие люди это замечают, значит, так оно и есть на самом деле. Впрочем, все это еще ничего не значит. Недаром же неудачи преследовали его с детских лет. И все-таки, чтобы поставить человека в подобное положение, да он и к врагу бы не отнесся с такой адской жестокостью.